258. Май 20. Любое явление, есть на нем сосредоточиться, можно углублять, расширять и усовершенствовать в его эволюционном аспекте. При сосредоточении на нем оно как бы растет, как бы касается беспредельности, в которой существует все и которое касается каждое явление своими гранями. Индивидуализация явления необходимо. чтобы оно могло быть осознанным и выявить себя таковым. Сущность его сводится к тому, что нет даже двух человеческих глаз одинаковых. Индивидуализм не враг коллектива, но отдельный инструмент в огромном оркестре. Враги коллектива не индивидуальность, но самость, эгоцентризм и самовозвышение. Культ себе служения вредоносен необычайно. Но лучше скрипка оркестра его украшение и гордость. И индивидуальное творчество писателя избавляет его от подражания. Не самый сно индивидуализм, то есть самобытность своеобразность творчества ценны. И индивидуальное вливается в общее как сузвучное, гармоническую его часть украшая, обогащая и расширяя его.